Глава 7. Когда Станислава приехала к Светке и Стасу, тот самый психолог уже был там. Влад оказался приятным мужчиной неопределенного возраста, на вид примерно 55 лет, с аккуратной ухоженной бородкой и абсолютно лысым. Что интересно, Владу ушла его лысина. Он имел идеально круглый череп. Очки в тонкой золотой оправе дополняли образ успешного практикующего психоаналитика. Странно, но стеснения не было сразу. Вот что значит профессионал умеет найти подход. Отметила про себя Станислава. За ужином много смеялись. У Станислава наконец был персональный бокал. Светка со смехом обратила на это внимание, и разговор сам собой коснулся поведения Владимира. Свет, я же тебе так и не объяснила, почему мы там с ним на виду у всех так стояли, вспомнила Станислава. Я отказалась ему показывать, что именно купила в магазине нижнего белья. К слову сказать, купила я купальник. Отказалась показать и назвала его плохим мальчиком. Из него будто весь воздух вышел, он даже ниже ростом стал. Дыхание поверхностное, как у тех, кто впал в панику. Я вспомнила, как успокаивала Анюту когда-то в детстве, и обняла его так же, как когда-то свою дочь. Собственно, так ты нас и застала, закончила Станислава. Ну да, Светлана, ты была права. Прозвучит банально, но корни его поведения тянутся из детства. Если коротко, то его недолюбили. Скорее всего, дело в матери, заключил Влад. Это решаемо. Приводите своего парня ко мне, будем работать. Светка со Стасом жили на последнем этаже, и из их квартиры был выход на крышу, где у таких счастливчиков, как они, была организована терраса. После ужина вся компания переместилась на свежий воздух. Станислава выбрала кресло, которое было развёрнуто к городу. С этой точки открывался шикарный вид. Огни города завораживали. Разместившись в удобном плетёном кресле с большой кружкой черного кофе, она наслаждалась видом. На невидимый прокуратором город опускалась ночь. Процитировал Булгакова вошедший в лад. Не возражайте, если я рядом устроюсь. Не возражаю, Станислава смутилась. «Красивый вид, правда? Да, вид на город потрясающий, согласился Влад. Они сидели молча, первым тишину нарушил Влад. Станислава, позвольте дать вам совет. Раз уж и вам дальше работать под руководством Владимира, то вам необходимо для себя выбрать линию поведения. Он к вам, Станислава, испытывает подсознательную тягу. Я бы даже сказал, зависимость от вас. Я сейчас не буду углубляться в тему, что тому причиной. Не отталкивайте его. Скажу только, что это может исправить только специалист. А ваша задача подтолкнуть его к этой мысли. Спасибо за совет. Легче от осознания ответственности мне не стало. Я знаю этого человека не настолько близко, чтобы сходу советовать ему поход к психологу. Я попробую через его отца зайти, пообещала Станислава. Это вряд ли сработает. Не похоже, чтобы они близки с сыном были, вдруг сказал Влад. Но хоть узнаете, что-то не так с матерью Владимира На улице совсем стемнело. Станислава поняла, что устала и хочет домой. "Света, вызови мне такси, пожалуйста", попросила она подругу. "Если не возражаете, я отвезу вас", предложил Влад. Станислава не стала отказываться. Влад был приятным собеседником и аккуратным водителем. Дороги были полупустыми, и до дома Станиславы доехали быстро. Припарковав машину, Влад галантно открыл дверь и предложил руку. Он не стал напрашиваться в гости, чем только порадовал Станиславу. День выдался длинным и насыщенным. Хотелось уже наконец остаться одной и отдохнуть. С Владом они распрощались у подъезда на прощание, обменявшись номерами телефонов. подъезд Станислава вошла с возбуждающей улыбкой, пока ждала лифт, вспоминала сегодняшний вечер. Влад ей понравился. Лифт звякнул, сообщая о том, что остановился на ее этаже. Двери лифта открылись, и Станислава увидела более чем странную картину. На коврике перед дверью Станиславы, привалившись спиной к входной двери, сидел Владимир. Ноги согнуты в коленях, руки сложены на коленях, голова покоилась на сложенных руках. Мужчина спал. От увиденного Станислава Востанислава Ну и как это понимать? Она присела на корточки рядом с его коленями и задала вопрос шепотом. Владимир открыл глаза, резко поднял голову, сфокусировал на ней затуманенный от сна взгляд. Нет, ну надо же. Лифта он не услышал, а шепот его разбудил. Что ты здесь делаешь, потеряшка? От неожиданности Станислава перешла на ты. Тебя жду. Последовал ответ также шепотом. Зачем? Ты где так долго была? проигнорировал он вопрос, Станислава и сонно моргнул. Он светки на ужине. От неожиданности Станислава ответила на его вопрос. Домой на такси добиралась или тебя кто-то — Продолжал он допытываться. Так стоп! Что за допрос? С какой стати?» Это уже вас, молодой человек, не касается. Станислава выпрямилась. В этот момент открылась соседская дверь, и вышла соседка Тамара Петровна. Строгая женщина, всю жизнь проработавшая в школе директором, соседку Станислава уважала, уважал от слова побаивалась. Вот так какой. Станислава уже приготовилась оправдываться перед соседкой, но та её определила, удивив. "Стасенька, что же вы молодого человека на коврике держите? Часа два уже вот так вот сидит, ко мне заходить отказался. Не простыл бы, у нас тут сквозняки гуляют", участливо проговорила соседка. Это было неожиданно. Станислава приготовилась краснеть от стыда. Она и покраснела, но по другому поводу. «Вставай, пошли уже чай тебе сделаю, подкидышь, усмехнулась она. Причитанием соседки открыла свою дверь, сделала приглашающий жест. Добро пожаловать. Уж извини, нехоромы, конечно, но что есть. Владимир, разовшись, не дожидаясь приглашения Стаси, отправился осматривать квартиру. Она бросила ему вслед: "О, да, не стесняйся, чувствуй себя как дома", и пошла на кухню ставить чайник. Владимир же, обследовав квартиру, зашел на кухню с довольным лицом. И чему ты так рад? удивилась Танислава. А я смотрю, ты вещи мужа уже собрала, да? Он просто кисеяло счастья. Ты в шкаф что ли заглядывал? Слушай, тебе разве никто не говорил, что это неприлично? возмутилась она. Ответом ей была тишина и улыбка. Он опустился на стул. Куда? Иди руки мой. На коврике я же сидел. И скажи спасибо, что я не заставила тебя джинсы снимать. «Да без проблем постираешь? И он начал расстегивать ремень. Не смей. Не хватало мне еще тут мужика на своей кухне без штанов. Владимир ушел в ванную мыть руки, а она пыталась разобраться в ситуации. Вот нежданное счастье привалило. Собиралась кота завести, а тут вот бесхозный директор инвестиционной фирмы сам завелся. К слову сказать, крупнейшей фирмы. Она, как главный экономист это точно знала. Усыновлю молодого неженатого директора. Станислава усмехнулась своим мыслям. Что-то долго он там руки моет. Подойдя к двери в ванную, она прислушалась и услышала звук льющийся в душе воды. С ума сойти, он душ принимает. Что-то не нравится мне это, а главный вопрос зачем мне все это? Она разозлилась. «Ведет себя как хозяин. А я бы собралась ему предложить Ага, обойдется!» Она села на стол в кухне и стала ждать, когда Владимир выйдет из душа. Он и вышел в одном полотенце, с мокрой головой, счастливой, Увидел недовольное лицо Стаси и перестал улыбаться. Я там все помыл за собой, виновато произнес он. Что ты сделал? Она не верила своим ушам. Помыл и душевую и раковину. Он продолжал переминаться в дверях кухни. Зачем? Но это же моя грязь. Не тебе же мои волосы смывать. Я же понимаю, что это противно. Это мы тебя тоже в Англии научили. Нет, был короткий ответ. Станислава потрясённо смотрела на него, а в голове крутилась, если это у него из детства тянется, то кому ж ты так неприятен был родной матери? А вслух она сказала: "Садись чаять. Сейчас халат тебе принесу, горе луковое, свалился на мою голову, проворчала она, уходя в комнату за обещанным халатом. Она вернулась, держа в руках новый мужской халат в комплекте с тапочками. Срезала с халата ценник, протянула Владимиру, пояснив: "Покупала для мужа, у него день рождения через неделю, не успела подарить. А давать сейчас, когда вещи его собирала, не посчитала нужным. Не уверена, правда, что размер тебе подойдёт". Владимир, из за стола и не успела Станислава среагировать, как он чмокнул её в щёку. "Спасибо", глаза сияли. "Слушай, Тебе что, не дарили подарки? Ты так простому мухалатою и тапком радуешься, удивилась она. Важно, кто дарит. Не знаешь разве? Ну да, ну да, она улыбнулась и отвернулась. Не могла она на чужого мужика смотреть. "Ну как халат?" спросила не поворачиваясь. "Сама посмотри", рассмеялся он. Халат был маловат, не критично, конечно, но было заметно. Поросто в самый раз, а вот на груди не запахивался, открывая взору волоски на широкой груди. "У тебя муж худой, что ли был?" веселился Владимир. Тебе какая разница? Ты, кстати, есть хочешь? Сменила она тему. А что? Накормишь, напоишь, а потом и спать и ложишь рядом с собой? Неожиданно зло спросил он. Ну, я смотрю, ты уже отогрелся, раздерзжишь. Значит, можешь уже переодеваться и домой отправляться. Кажется, я и не давала тебе повода так думать о себе. Так что тебе пора. Танеслава показала рукой в направлении входной двери. Выгоняешь? Он прищурился. Валуть, я очень устала и хочу спать. Так что да. Я буду тебе признательна, если ты уедешь. Если хочешь, можем завтра созвониться. Неожиданно для самой себя добавила Станислава. Что, правда? обрадовался он, пристально глядя в Станиславе в глаза и пытаясь что-то для себя понять или увидеть. Правда, Станислава кивнула. У меня есть твоя визитка. Да? откуда она у тебя? Я вроде сотрудникам не раздавал. Ты в первый свой рабочий день встал на мое парковочное место и оставил свою визитку охраннику, устало вздохнула она. Так это было твое место? Извини, я в понедельник встану на другое место. Извини, потерпи еще пять минуток, пожалуйста. Я сейчас переоденусь и ухожу. Увидев, что Станислав зевает, собирался он. После его ухода Станислава на автопилоте приняла душу, уснула едва опустив голову на подушку.